И так Ричард увлекает Женни на балкон. Она, естественно, сопротивляется, и публика вряд ли хорошо воспримет эту стычку. Ричард пытается перекинуть ее через балконную решетку, но тут начнут задираться юбки и грива, но снижает драматический эффект. Что же тогда? Пистолет, веревка, вода, огонь, окись углерода, самодельная гильотина? Александр стоит на своем. Дженни должна вылететь в окно. Как сказано, так и должно быть сделано. Две недели он ищет решение этой сцены. Дженни, что вы собираетесь сделать, Ричард? Не знаю, но молитесь. Ричард закрывает дверь на двойной запор, Женни устремляется к балкону, чтобы позвать на помощь. Он догоняет ее, распахивает балконную дверь, крик, он возвращается один. Вот и все. Не следует думать, что Александр потратил 15 дней лишь на то, чтобы придумать, как убить бедную Женни. Осенью 1831 года он уже работает в литературном жанре среднем между романом и драмой, в котором есть знанимательность романа, сильное непосредственное воздействие драмы, а диалог чередуется с повествованием. Назывался этот литературный жанр «Исторические сцены». Используя уже имеющийся у меня опыт в драматургии, я принялся кроить пересказывать и переводить в диалог исторические сцены, извлеченные из истории герцогов бургундских, Роспера, Брюжьера, Деберант. Первые две части будут напечатаны в декабре. За ними уже в следующем 1832 году последует еще восемь а целиком «Изабелла Баварская» выйдет в 1836 году. Иногда и весьма неточно ее называют романом. Успех исторических сцен у публики приведет Александра к мысли создать серию романов, охватывающих события от царствования Карла VII до наших дней. Но осуществление замысла отложится на значительное время. На самом деле, слишком часто обманчивая лёгкость, с которой Александр реализует себя в любом жанре, заставляет забывать о долгом периоде предварительного созревания замысла. Между майором из Страсбурга и Генрихом Третьим восемь лет исследований, проб и ошибок. Примерно такой же отрезок времени между современными новеллами и детьми Мадонны. Ещё больший срок — 11 лет отделяет первый исторический роман «Акте» от его зародыша «Бланш из Больё» через «Красную розу» и исторические сцены. Это приятие медлительности, эта покорность писателя не могут, однако, рассматриваться в отрыве от грандиозной перспективы. Мое первое желание всегда не имеет границ. Моё первое устремление всегда к невозможному. И только потому, что частичный из гордости, частично из любви к искусству я упорствую в этом стремлении, мне удается достичь невозможного. Как? Попытаюсь вам объяснить, хотя и сам не очень понимаю. Работаю, как никто не работает, отсекая от жизни все детали, срезая верхушку. Правда и то, что чем старше он становится, тем больше пишет 12-15 часов в сутки. Но 20 октября 1831 года до этого еще не дошло. На премьере Карла VII «Зал переполнен», новая пьеса «Александр» по-прежнему событие. Он привел в театр своего семилетнего сына. Никогда не рано влить первую дозу яда от литературы. Бородатая, лсатая, волосатая молодая Франция присутствует в полном составе, одетой в униформу из кожаных шляп,